критиком и киноведом здесь видится отклонение. А это не отклонение. Режиссер, пишущий стихи, пьесы, прозу, ведущий телевизионной передач, естественно, выражается во всем, что он делает. Извивы, так сказать, этой души проявляется в совокупном его творчестве. И когда в небесах обетованных взмывает в облака паровоз это вдруг предопределено целым рядом вещей я сказала о другом, о моем зрительском восприятии оно не подготовлено к вашему вдруг образным строем картин зрительское восприятие вы наверное пошли на фильм еще и потому что в титрах моя фамилия фамилия режиссера, чьи картины видели Но может он как-то меняться? Да и все ли вам удавалось посмотреть, что вышло из его рук? Я уже говорил. И полит, который в шубе становится под душ, вызывал подобную же реакцию, и прошло пять лет, и люди привыкли и поверили, что такое приемлемое искусство. Искусство научает жизнь. Или Тарковский?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 который играет Басилашвили, сыпался песок Образ старости. Без надо признать образ. Может и бесхитростный, но точный, хоть и условный. Кадр выпал, став жертвой сокращений. Было еще два или три таких вот странных куска. Хотели задать правила игры как бы задать, но потом я от этого отказался. Зачем потакать нашей совковой привычки ко всему точно объясненному и понятному до тошноты? Мировой кинематограф давно все путает, мешает, на западе в фильмах происходит масса невероятного. Вдруг выясняется, что героини истудо-ведьмы и ничего сия никак не предваряется. «Принимай мою фамилию не принимая дело твое. Легко согласиться, да, я здесь недостаточно сработал. Но на самом деле было не так. И эту картину не хотел снимать до тех пор, было пять вариантов сценария, пока не придумался взмыв паровоза и улетающие за ним собаки. Вообще для меня очень важен, к сожалению, он есть.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 На снимках худой, красивый юноша, Роберт Тейлор в молодости, да и только. Значит, для вас тут не было проблемы. Когда показывал нашим контаньонным французам фотографии с закаловой Басиля Шмиля, они восклицали: "Замечательно похож". И их мнение почасто помогало мне справиться со своим желанием себя замотивировать. Когда я подробно снимал Чтобы было ясно, как, что, почему они просили это выкинуть к чертовой бабушке.